Заходили в заповедное кафе еще несколько разнузданных, сумасбродных гениев вроде поэтов Анатолия Заяца и Арсения Сидугин. В горластом, душа распашку Заяца, сидел огнедышащий дракон. Он входил в кафе и на весь зал орал «Привет клубу чудаков!» и, подсаживаясь к завсегдатым, без передыха перечислял десяток современных гениальных российских поэтов. При этом себя скромно ставил на шестое место. Он часто вел себя как ненормальный, но писал здравые стихи о ком нибудь крупном деятеле, как тот в детстве сидел на таком-то дереве, гладил такую-то кошку, постоянно лез на трибуну, на собраниях, обсуждениях, все время старался высунуться, отметиться. Знаменитость им заяц подобострастно жал руки, с легким подхалимажем умышленно повышал званиях, Некоторые говорили, что у зайца есть хорошие стихи. Не знаю, не читал. Я вообще не видел в нем ни одной светлой черты, старался обходить его стороной. Но он то и дело лез ко мне, как-то подскочил, схватил за руку и взвизгнул. Я такое сделал, такое. Я думал, он убил кого-нибудь. Он отвел меня в сторону и показал клочки бумаги, на которых были намазюканы палочки, крючки, загогулины какие-то кошмарные букашки. Явные следы душевного надлома искривленного ума. Видал, говорит, дальше, прямо истекаясь слюной, новая форма шифры стиха. Гениально, и это нечто. Такого еще не было. Я подарил миру совершенное решение, как то неожиданно нашло, сам не ожидал. Казалось, его дракон нахлебался, перебродившего вина, и внезапное зелье вырвалось наружу. Он говорил о себе, как о творце, который свешил подвиг. Творце, руку которого идут потусторонние всевышние силы. Он вроде здесь ни при чем. Ему не нужно ухлопывать уйму времени, чтобы докопаться до главного. Все дается без натуги, даром. Выпалив набор из превосходных, затмевающих небо степеней, он убрал свои изыскания. — Ну, я побежал работать. Времени в обрез надо наращивать скорость в работе. Нельзя расхолаживаться. Беги, конечно, растерянно. бормотал я, но не переутомись. Не менее помешанным выглядел и Дугин. Тот в любое время года ходил в драные телогрейки и изношенных сапогах, неунятно бормотал, что голодает, ночует в каких-то трубах и цистернах, но мел машину и дачу с сауной и маскировал под гримоку бомжа, чтобы вызвать жалость. Он занимался каким-то гибридным искусством, писал рассказы в диалогах, лупил избитые фразочки, и по шаблону делал к ним абстрактные иллюстрации, в которых сквозило желание удивить. Все это выглядело нарочитым и попахивало шалотанством. Писал он из стихии, но какой-то случайный набор слов, напоминавший свалку из литературных обломков. То, что слюнявые, где строфы таяли как мороженое. Тем не менее. Может быть, именно поэтому за Седугиным постоянно вился шлейф поклонниц немыслимой, ошеломляющей красоты. Они напоминали балетную труппу и шествовали за мастером с безропотной покорностью. В открытую называя непризнанным гением. всегда кафе и завистью пялились на свиту Седугина, дострастно обсуждали женские формы, а Седугин вроде не замечал воздыхательниц. Похоже, ему были нужны нехорошие формы а хорошие уши слушательниц. Всем своим видом он давал понять, что нельзя смешивать возвышенное и низменное. Войдя в кафе Седугин хищно, больным диким взглядом осматривался, обратив папиру, достаточно громко произносил: «Мое время наступит после моей смерти» и уводил красоток в каменный зал, где читал последнее шедевраль. Некоторые назывались Седугина разложившимся типом, говорили, что будто бы от него несет трупным запахом. Подобные смертельные характеристики я не раз слышал от других гениев. Быть может, так говорили из зависти? Кто их гениев разберет? Им постоянно тесно среди творческой братья. Вечно не хватает жизненного пространства, но уж разложившийся это уж слишком, ведь в сущности Сидугин безвредный субъект и его ерундовой вещицы нравится женщинам. Поэт Спартак Куликов не входил, а проскальзывал в кафе. робко, как мотылек. Несколько минут брел вдоль стены и, запрокинув голову, что-то бормотал, а столкнувшись с кем-нибудь из литераторов, ошарашивал неожиданным вопросом типа Что лучше? Время в пространстве или пространство во времени, и, не дождавшись ответа, шел к следующей истине. Обойдя весь зал по периметру, Куликов брал у стойки бутылку пива и садился за пустой стол. Было ясно. Всякое общение для него — это страшная мука. А собственный мир — высшая, окончательная ценность. Однажды с неизменной бутылкой пива он внезапно нерешительно двинулся в сторону моего стола. Я тут же жестом предложил ему присесть, но он замотал головой и остановился в двух шагах. Как думаешь, это плаксивое бабство? Он кивнул на поэта в кафе. Способно разродиться космическими стихами? Думаю, не способна. У них одно литературное баловство, им не помогут даже грядущие трагические события. Я это знаю. И уже там, где искусство сомкнулось с религией, — он показал на потолок, но, понятно, имелось в виду поднебесье. Дом литераторов трудно представить себе без прозаика и поэта Анатолия Шавкуты. Он постоянный обитатель клуба. Случалось, перебрав, оставался в нем и ночевать, устроившись где-нибудь на диване в гримерной. Бывший строитель и отличный спортсмен, он занялся... Литературы, проштудировав классиков и уже имея приличный жизненный опыт. Ему не хватило всего ничего, волшебства, без которого литературу не отличишь от журналистики. Проще говоря, одно дело — уметь видеть, другое — передать свое видение и заразить им других. Когда-то он написал пару хороших рассказов и штук пять неплохих стихов, тут бы ему остановиться. Но он настырно уж поймал кураж. стал катать дальше, в результате наплодил массу посредственных вещей. Трезвый шеф-кута великолепный собеседник с цепким умом и склонностью ко всеохватывающим обобщениям, что много говорит специалистам, знающим толк в подобных штуках. Но после первой рюмки всем затыкает глотку. «Молчи, дура". После второй может ляпнуть. «Пошел вон отсюда!» После третьей скалит зубы, и в точности... Повторяет репертуар Мазниная Авсагарова. Только агрессивней. «Я гений, а вы все дерьмо!» Такая восходящая траектория. Несколько раз в кафе эффектно появлялась поэтесса из Прибалтики. Забыл ее фамилию. Она являлась как привидением. Бледная в совершенно прозрачном белом платье, больше похожем на комбинацию, за которой просматривалось абсолютно все — и в белой шляпе размером с автомобильное колесо. Рядом с поэтессой шествовал ее муж Ерзила. Он смотрел на свою суженную глазами преданной собаки. Закинув ногу на ногу и закурив, поэтесса посылала мужа к стойке за выпивкой, а сама поворачивалась и так и сяк, демонстрируя грудь и бедра. Как-то бросила в мою сторону. — Ты не поэт, а прозаик, сразу видно, даже сидишь не как поэт. Спокойный, сухой какой-то, а я в растрепанных чувствах, прямо разрываюсь. Во мне постоянно борется божье и дьявольское. Я не стал выяснять, что чаще побеждает, Она сделала зигзаг в другую область. Больше всего на свете люблю поэтов и цветы. Я усек ее отвлекающий, ней увлекающий маневр и грубовато съехидничал. Наверное, розы. Красные, наглые, развратные. И розы тоже. В них дыхание любви и смерти. Тебе не понять. Естественно, от таких высот я еще не поднялся и увильнул от разговора. После двух стаканов вина бледность лица поэтесы исчезала, глаза становились горящими, как на иконе. Она вычиняла разнос посудомойки за грязные столы, затем буфетчицы за разбавленное вино... Объявляла, что является польской книжной, получила объемное массированное образование. И в заключение обращалась к мужу. — Мало я тебя закрепостила! Не забывая я знаковая культовая личность, я гениальная польская поэтесса, а ты русский козел! Дальше она громко читала свои стихи, какие-то напыщенные изыскивые вывески, некоторые с эротическими нотками. Помню, после ее выступления кто-то удачно пошутил. Это музыка для ушей. Я готов слушать вас вечно, можно до вас дотонуть, чтобы почувствовать причастность к великому. Другие поэты рассказывали, что дома эта поэтесса в основном ходила голая, и во время ссор с мужем часто выскакивала, в чем мать родила на личную клетку, и на весь дом поносила неотесанный русский народ его типичного представителя, своего мужа. Вот то бы. Эти экзотические спектакли случались два-три раза в неделю, и на них сбегалось немало любителей скандалов и женских прелестей. Понятно, в такие моменты поэтесса была похожа не на привидение, а на ночную бабочку. Кстати, то, что говорила поэтесса мужу, слово в слово даже еще мощнее, но в узком кругу повторял своей жене поэт Евгений Рейн. «Я гениальный еврейский поэт, а ты русская...» Понятно, в пылу и не то отчебучивают. В Англии вроде бы до сих пор есть закон, разрешающий лупить жену, но до одиннадцати вечера, чтобы не мешать соседям. Рейн обычно не говорит. повещает громовым голосом произносит категорические рубльные фразы. Они как некие проповеди из-за грубного мира. Их никто не смеет опровергнуть. Но, будучи прекрасным собутыльником... Громовержец, выпив и размякнув, уже выступает менее пламенно, позволяет спорить с собой, оговаривается, на мой взгляд, даже подтрунивает над своими первыми стихами, принес пастернаку уродливые стихи. Известное дело выискивать в человеке плохое не так уж сложно, гораздо труднее разглядеть хорошее, и ко многому в не можно придраться. К примеру, на вечере современной поэзии расхваливал дюжину еврейских поэтов и при этом не упомянул ни одного русского. Но позднее на вечере памяти поэта Юрия Кузнецова сказал «Двадцатый век начался с блока, а закончился Юрием Кузнецовым, такой крен в другую сторону». В общении Рейн предельно внимателен ко всем литераторам, независимо от их возраста и значимости, что особенно ценно, никогда не кривит душой. этому следовало бы дать похвальную грамоту. Всего два раза я общался с Юрием Казаковым, лысым, насатым, губастым, очкастым увольнем с тяжелой медвежьей походкой. Оба раза он мне втолковывал, что является классиком, его книги давно потаскали из библиотек. «Мою гениальную прозу перевели во всех странах мира, кроме Китая и Албании», — говорил он, не вынимая за рта Пиросу. Валюты на зарубежных счетах полно, а рублей нет. Ты возьми мне сто грамм. За выпивку он рассказывал о своей даче в Абрамце и участке из гектар, на котором сотни берез, ели и своя река, через участок бежит ручей, о бане старой машине. А узнав, что я с Волги поведал о желании проплыть на барже до Астрахани и неплохо бы с бабежкой... После вторых ста Казаков интересовался, как я опутываю женщин, и на мой вялый ответ «как все» переводил папиросу из одного угла рта в другой. «А я ничего не говорю. Дарю свою книгу, а на другой день они сами приходят». В то время Казаков выпустил чрезвычайно сильную книгу, голубое и зеленое, и я понимаю женщин. Книга Казакова произвела большущее впечатление на мое черствое сердце. И что говорить про нежные женские сердца? Мятежный, воинственный, железный мужик, из него можно было бы делать гвозди, Анатолий Передреев, поэт с решительным лицом и холодным пронизывающим взглядом, зычно чеканил. «За мои гениальные стихи надо платить золотом», Об этом говорили и Смеляков, и Слуцкий, и Твардовский. Золотом, как эхо вторили почитатели поэта, которые постоянно волочились за ним. Передреев страдал нарциссизмом. Был пьяницей, психопатом, хамом, любителем драк и по-настоящему большим поэтом. Меня так его стихи просто-напросто пробирали до костей. Во время слета в Передреев был главным зачинщиком стычек. Утихомирить его никто не мог. Но случалось, в кафе появлялась его юная дочь, манекенщица. Он, шальная голова, сразу затихал и покорно следовал за своей наследницей, обожал ее. Она выводила его из кафе за руку, как провинившегося мальчишку. И все же чаще распоясавшегося поэта останавливали более действенным методом. Как-то в пестром зале, кивнув на мужа, Скорятины, секретарши писательской организации Передреев гаркнул. А что еще за... но за нашим столом? Супруг Скорятины был тихим, скромным инженером. В тот вечер он просто зашел за женой и впервые оказался в литературном обществе. На столь хамские слова он только нашел, что плеснул кофе в морду поэту. Передреев жал кулаки и вскочил, готовый ринуться в драку. К счастью за столом сидел журналист и прозаик, автор исторических романов Юрий Федоров. Спокойный, немногословный, но чёткий в высказываниях, он являл собой пример выдержки и такта и тем самым гипнотически действовал на окружающих. При нем редко кто позволял себе бесцеремонной вольности, не говоря уж о хулиганских выходках. Не случайно все звали его по имени отчеству, даже маститые литераторы. Такая почтительность — исключение в клубе, где как раз панибратство, а то и открытое неуважение к возрасту и титулом почти что норма. Так вот этот Федоров в молодости занимался боксом имел хорошо поставленный удар левый, Тем ударом он и уложил Передреева на пол. В другой раз Передреев начал хамить поэту Петру Кошелю, будучи у него в гостях. Это выглядело особенно мерзко, поскольку больной... Хромоногий Кошель не мог противостоять амбалу Передрееву, по-мужски поставить его на место. Но Кошель сделал это по-женски. Когда Передреев допек его, он нагрел наглеца сковородкой по башке, после чего тот жевел себя более-менее прилично. И однажды мы выпивали у Кушака. Передреев прочитал свои последние блистательные стихи, и Кушак вполне искренне выдал зал похвалы. Я, потрясенный, тоже что-то вякнул. Внезапно Передреев залился пьяными слезами. Вы действительно так считаете? А я иногда сомневаюсь. Я ведь иногда очень не уверен в себе. Я таращился на знаменитого поэта и недоумевал. Как? И он в себе сомневается. В восьмидесятых годах в ЦДЛ появился новый отряд Гинев, Именно в ту пору моими друзьями И одними из лучших собутыльников стали динамичный, всезнающий Николай Климонтович и Вячеслав Пьецух. Они тоже по разочку сообщили мне, кем являются на самом деле. Да еще объяснили, почему именно. Первое, потому что умнее образований других. Второе, потому что у него новая проза, импровизация на тему. А я-то темный считал, что истинное искусство — это прежде всего традиции. Приемственность, конечно, сюжетность. Этих прозаиков объединяла нешуточная мужская притягательность. И тот, и другой ходили с высоко поднятой головой, стремительно, прямо таки рассекая воздух. За столье оба держались как нельзя лучше, говорили легко, без всяких затертых словечек. Их оценки были хлёсткие и точные, как попадание в десятку. Ну а контактный взгляд... Полуулыбка, полуусмешка довешали дело. Мужчины в их обществе меркли, а женщины на них так и висели, этого они ничуть не падали в обморок. Ко всему и Клемантович и Пьяцук были профессиональными тусовщиками, без них не обходилось и сейчас не обходится ни одна выставка, презентация. И понятно, подобный житейский фейерверк для многих являлся предметом зависти. Кое-кто находил в текстах Пьетсуха всего лишь залихватскую журналистику и антироссийский уклон. А у Клемонтовича к этому еще добавляли самолюбование, откровенную до пошлости эротику. Я смотрел только на их мастерство. Оно выгодно отличалось от общего потока писанины. Однажды в пик популярности Пьецуха, когда он чуть ли не ежедневно давал иностранцам интервью, я сказал ему «Ты свое дело сделал». Мемориальная доска тебе обеспечена. Да о чем ты махнул он рукой? Это все скоро кончится. Вот сейчас французы, американцы переводят это да. Другой раз я с потугой на шутку объявил Климонтовичу. Ты добьешься оглушительной всемирной славы. Слава у меня уже есть, пожал плечами мой друг. Давай понять, что его слава данность, о которой знают все, кроме меня, невежды. Но ты пока только известный, но не знаменитый гнул я свое. Для меня знаменитый, — встряла в наш качественный разговор жена Климонтовича, миниатюрная брюнетка с красивым голосом. Она произнесла эти слова очень красиво, без всякой шутливости. Он считает себя лучшим прозаиком на сегодня, и я так считаю. Когда супруги ушли на какую-то очередную презентацию, художник Николай Пшенецкий, с которым Мы сидели за столом, засмеялся. «У климонтовича есть конкурент пьет сух, Тот тоже считает себя лучшим. Я не раз с ним выпивал в его загородном поместье. Он хороший мужик, только вот с барскими замашками. Сбегай, купи поллитра. Приготовь обед, а я пока посплю». Нашел мальчика. «Совсем офигел». «Не расстраивайся. Все в порядке вещей», — сказал я. Приятели большого мастера и должны быть подсобными рабочими. Зачем ему тратить время на ерунду? А ты радуешься, что общаешься с великим человеком, дышишь с ним одним воздухом. — Вот твоего пьецуха все работы пропитаны желчью к России, — сказал мне сатирик Владислав Егоров. Позднее я познакомил этих писателей. Егоров повторил свои слова в глаза пьяцуху и добавил. — Я написал для вас отрицательную рецензию. В те дни вокруг петцуха была рекламная шумиха и на такие уколы он просто не реагировал Он живой седал в кресле главного редактора дружбы народов имел персональную машину с шофером вертушку даже пистолет который ему подарила жена преуспевающая галещица этой опасной игрушкой мой друг частенько хвастался за столь доставал и клал перед собой дуралей вероятно давал понять что намеренно разговаривать с позицией сил Плюс пьяцуху надо зачислить то, что он в начале перестройки заявлял. Я за социализм. Он раньше всех нас поездил по заграницам и знал, о чем говорил. Но многие сомневались в искренности его слов. Уж очень он был близок к демократам. Ну, а Климонтович всегда был диссидентом, даже печатался в посеве. Крепкий орешек, мужик не из слабых Поэт Валентин Устинов всегда называл себя, и сейчас называет, державником. В основе своей так оно и есть, он патриот, в лучшем смысле этого слова. Пишет о России прекрасные стихи, и его мастером широкого мозга. Жаль только, что не всегда сдерживает распирающего во мнении. Мало знакомым литераторам он может сказануть, «Извини, но я не общаюсь с теми, кого не читал». Начинающему поэту Голубничему при первой встрече заявил, «Я лучший поэт России!» Спустя несколько лет Голубничий припомнил ему эти слова. Устинов усмехнулся, «С тех пор я стал скромнее». Среди знакомых державник заучено, без всякого головокружения, от славы вещает, «Сейчас я в пятерке лучших поэтов России». Кстати, поэт Владимир Цыбин. Именно то серьёзное основание говорил, что он замыкает пятерку лучших поэтов, что не помешались на этой пятерке. Странно, но ни того, ни другого никто никогда не спросил, кто остальные четверо, хотя не безинтересно, кого они втискивают в этот блестящий набор. Довольно заносчивый прозаик Борис Рахманин как-то написал неважнецкий роман с дурацким названием «Господин сперматозоид». Роман был объемистый и увесистый, как утюг. Сразу подумалось, если он упадет с полки на голову, может и прибить. Толстые книги наших писателей почему-то у меня вызывают страх. Почему-то я считаю, что много писания — признак графомани. Наверняка я не прав, но ничего не могу с собой поделать. Не только не могу одолеть кирпич, но и с самого начала вникнуть в суть написанного, потому закрываю книгу после двух-трех страниц. Так получилось из тяжеловесной прозой господина, который Рахманин мне подарил. Через некоторое время он спрашивает. «Ну как, что скажешь?» «Ничего не скажу», — вздохнул я. «Не смог втянуться, по-моему, плохо». «И чего ты не понимаешь?» — буркнул Рахманин. «Гениальный роман!» Известный поэт Игорь Шклеревский говорил Баркову. «У нас есть три великих поэта». Ивтушенко первый, Вознесенский второй, я третий.